Четвертое. Двор сиял прокаленной пустотой. Проститутки, или кто они там были, исчезли. Я сел на скамейку, вытянул ноги, вызвал меню звонков, нажал последний. «Одумался!» — вместо приветствия закричал Баринов. «Ладно, живи пока». Одумался, не одумался. В ворота въехал грузовик. Один из офисов занимала оптовая фирма, занимающаяся автомаслами. Я подождал, пока он пропылит к дальнему складу, затем продолжил. «В общем, я согласен. Еду к тебе ебаться». «Отлично. Тогда...» В телефоне зашелестело. Приятель то ли что-то писал, то ли что-то прятал. «Тогда...» «Послушай, старый хуила», – перебил я, – «Эльвирка не оторвет тебе пипирку, как организатору». Баринов не зря имел приставку к фамилии. Неутомимый полумача он уже был в третьем браке, причем первый раз был женат еще в институте, со второго по четвертый курс. От второго у него, кажется, имелся ребенок. Нынешняя жена, татарка Эльвира, пресекала бариновские похождения. «Не боись, Вовка!» – невидимый Баринов засмеялся. «Эта поебка на самом деле не поебка, а весьма серьезное занятие. Я же тебя позвал не домой и не на хату, а к себе в контору. Эльвирка, кстати, все и организует. Я лишь на техническом подхвате». Сказанное было столь неожиданным, что у меня не нашлось слов для комментария. «Когда приедешь? Сегодня?» «А ты где вообще определился?» – «Барвал», – уточнил я. «Сам понимаешь, я семейный человек. Час задержки с работы – побег. Минута – провокация». Я на Якуба Колоса. «Идить колотить! Это же южная промзона!» «Ну да. Я снимаю бывшее общежитие кирпичного завода. Ну, то есть первый этаж. Второй заколочен. Но за копейки. А ты где?» «Я тоже в промзоне, только в Северной, на Сельской, Богородской». «В самом деле колотить, а не идтить», — согласился приятель. «У меня сегодня назначено на час, сейчас уже двенадцать, ты не успеешь». «Успел бы только на вертолете, а у него отвалился винт». «Тогда завтра в тринадцать ноль ноль, можешь?» «Завтра в тринадцать ноль ноль», — подтвердил я. Могу. Я хоть и маленький, но таки начальник. Управляющему навру, что уехал на базу дальнобойщиков. Приключение разверзлось неожиданно, оттого Манива сильней. Баринов говорил загадками, разгадка оставалась впереди. Адрес и некоторые дополнительные условия скину СМС-кой. И штуку не забудь, наличными. Не забуду. А забуду, одолжишь. Барбос. «Еще паспорт», — добавил он прежде, чем я успел дать отбой. «Паспорт?» — я поразился. «Зачем?» «Затем на месте узнаешь». «Порвал, пизду порвал», — сказал я замолчавшему телефону и пошел обратно. Несмотря на ожидание завтрашнего, удовольствие глядеть на Неллины ноги оставалось неизменным.